Глава восьмая Мои воспоминания о поминках очень туманны. Возможно, причиной тому ассорти анальгетиков, которые я проглотил по дороге с кладбища. Однако даже Морфий не смог бы одолеть того ужаса, который охватил меня на этом сборище. Единственной отрадой было присутствие Джулиана. Скользя, словно добрый ангел от одной кучки гостей к другой, он обменивался любезностями, развлекал беседой, Сочувствовал и ободрял, с безошибочной интуицией, выбирая нужную линию поведения для всех и каждого. По отношению к Коркоранам, которых он вообще-то недолюбливал, как и они его, он проявил такое изумительное обаяние и такт, что даже миссис Коркоран несколько смягчелась. Кроме того, когда выяснилось, что он старый знакомый Пола Вандерфеллера, Джулиан тут же вознесся в глазах Коркоранов на недосягаемую высоту. Фрэнсис, оказавшийся свидетелем знаменательной встречи, клялся, что вовек не забудет выражение лица мистера Коркорана в тот момент, когда Вандерфеллер узнал Джулиана и приветствовал его. По-европейски, как пояснила соседка миссис Коркоран, заключив в объятия и поцеловав в щеку. Малолетних отпрысков семейства утренние события почему-то привели в радостное возбуждение. Въезжая и заливаясь смехом, они швырялись круассанами и гонялись друг за другом с какой-то дьявольской игрушкой, очень правдоподобно имитировавшей звуки мучительной диареи. Угощение было организовано из рук вон плохо. Избыток спиртного при нехватке закуски — верный способ испортить любое застолье. тэд с женой собачились не переставая. Брэма Гернси вырвала на белоснежный диван. Мистер Коркоран то возносился в облака эйфории, то погружался в бездны отчаяния. По истечении некоторого времени миссис Коркоран покинула гостей и поднялась в спальню. Когда она вернулась, на нее было страшно смотреть. Она обменялась с мужем негромкими репликами, и слово «кража», достигшее чутких ушей какого-то доброжелателя, распространилось со скоростью лесного пожара, породив суматоху и нездоровый интерес. Когда это случилось, что пропало, а полицию вызвали — Прервав разговоры, гости жужжащим роем устремились к хозяйке. Та, нацепив мученическую улыбку, умело уходила от их вопросов. «Нет-нет», — сказала она, — «звать полицию совершенно незачем». Пропала пара сентиментальных безделушек, не представлявших никакой материальной ценности. После этого я нисколько не удивился, когда Клоук слинял при первой возможности. Гораздо более странным показалось мне поведение Генри. Вернувшись с кладбища, он сразу же собрал вещи, сел в машину и уехал, едва попрощавшись с Коркоранами и не обменявшись ни словом с Джулианом, который очень переживал, что упустил его. «Генри выглядит совершенно разбитым», — озабоченно пожаловался он нам с Камилой. «Ему обязательно нужно показаться врачу». «Да, эта неделя далась ему нелегко», — сказала Камила. Я, благодаря вспомогательной дозе Далмана, к тому времени уже почти утратил способность реагировать на стимулы окружающего мира. Конечно, но дело не только в этом. Генри ведь, в сущности, тонко чувствующий и ранимый человек. Боюсь, он уже никогда не оправится от этого удара. Они с Эдмундом были гораздо более близки, чем, полагаю, вы думаете. Он вздохнул. Не правда ли странно, он выбрал стихотворение? — На мой взгляд, прекрасно подошел бы отрывок из федона Часам к двум народ стал разъезжаться. Мы могли бы остаться на ужин, могли бы. Если верить пьяным тирадам мистера на холодная улыбка его супруги лучше слов говорила, что верить им не стоит остаться навсегда. Раскладушки в подвале в нашем полном распоряжении. Мы могли бы влиться в их дружную семью и делить с ними повседневные радости и печали. «Праздновать дни рождения, нянчить детишек, иногда помогать по хозяйству, работая плечом к плечу, как одна команда», — подчеркнул он, потому что именно так принято у Коркоранов. «Не стоит рассчитывать на легкую жизнь, собственным сыновьям он никогда не делал поблажек, но мы и представить не можем, насколько подобное существование обогатит нас в плане характера, силы воли и высоких моральных норм, да, особенно моральных норм» так как он очень сомневается, что наши родители дали себе труд преподать их нам. Выехали мы только около четырех. Теперь не разговаривали Чарльз и Камилла. Они поссорились. Я заметил, что по пути к машине они шипели друг на друга, и весь обратный путь молча сидели рядом на заднем сиденье, скрестив руки на груди и уставившись перед собой, уверен, даже не подозревая, что выглядят до смешного одинаково. Поднимаясь к себе... Я не мог отделаться от ощущения, что вернулся из долгого путешествия. Комната выглядела заброшенной и нежилой. Смеркалась. Я открыл окно и лег прямо на серые, затхлые простыни. Наконец-то все кончилось. Но мной овладела вовсе не облегчение, какая-то странная обида, словно бы меня предали. В понедельник меня ждал греческий и французский. На французском я не был уже три недели. Эта мысль отозвалась острой тревогой. Контрольные работы. Я перекатился на живот. Экзамены. А через полтора месяца летние каникулы. И что тогда прикажете делать? Остаться возделывать чахлую ниву бихевиоризма или ехать дышать бензином на отцовской заправке? Я встал, принял еще одну капсулу Далмана, снова лег. За окном было уже совсем темно. Сквозь стены проникали звуки соседского магнитофона Дэвид Боуи. Слушая, как земля вызывает майора Тома, я отрешенно созерцал сплетение теней на потолке. Где-то на пограничной полосе между Сном и Явью я брел по кладбищу. Не тому, где похоронили банни, а другому, старинному и очень знаменитому. Справа и слева топорщились живые изгороди. Потрескавшиеся мраморные беседки увивал дикий виноград. «Я шел по узкой мощеной дорожке». За поворотом щеку мне нежно погладили бледные грозди гортензии, жемчужным облаком выплывшие из тени. Я искал могилу какого-то знаменитого писателя, Пруста или, может быть, Джордж Санд. Кто бы он ни был, я точно знал, что похоронен он именно здесь. Но надгробья так заросли, что я с трудом разбирал надписи. К тому же темнело. Блуждая, я и не заметил, как оказался в сосновой рощице, венчавшей вершину холма, с которого открывался вид на глубокую утонувшую в тумане долину. Я обернулся назад, на чистоколо обелисков и громоздкие островы мавзолеев, таявшие в полумгле. Оттуда, сквозь лес памятников, в мою сторону плыл огонек. То ли керосиновая лампа, то ли карманный фонарик. Я подался вперед, пытаясь разглядеть получше, но тут за моей спиной затрещали ветки. Из кустов вывалился ребенок, которого коркораны звали Чемп. Он растянулся на спине, попытался подняться, но не смог, и остался лежать, задрав ножки и беспомощно дрожа. На нем не было никакой одежды, один лишь памперс. Животик судорожно вздымался, руки были исполосованы глубокими безобразными царапинами. Я застыл, не веря своим глазам. Коркораны, конечно, олухи, но это было уже слишком. «Чудовище!» — подумал я. «Изверги!» Они ушли и бросили его на кладбище совсем одного. Ребенок всхлипывал, ножки у него посинели от холода. Пухлый, похожий на морскую звезду ладошки, он стискивал пластмассовый самолетик из Макдональдса. Я склонился над его голеньким тельцем, и в этот момент где-то совсем рядом раздалось нарочитое сухое покашливание. Оглянувшись, я лишь мельком увидел приближающуюся фигуру, но этот моментальный образ отшвырнул меня назад — И, надрываясь истошным криком, я все падал и падал, пока наконец не приземлился на услужливо подхватившую меня кровать. Очнувшись, я в панике нашарил выключатель. Стол, дверь, кресло. Стуча зубами, как в лихорадке, я снова рухнул на подушку. Хотя вместо лица у него было отвратительное трупное месиво, я прекрасно знал, кто мне встретился. И во сне он знал, что я знаю». После того, что наша пятерка пережила в минувшие месяцы, все мы, как можно догадаться, изрядно друг другу поднадоели. Первые дни мы держались порознь, пересекаясь только на занятиях и в столовой. Теперь, когда баня лежал в могиле, тем для разговоров стало гораздо меньше, и уже незачем было засиживаться, обсуждая планы до пяти утра. Неожиданная свобода была даже приятна. Я совершал долгие прогулки, несколько раз один сходил в кино — а в пятницу отправился на вечеринку, устроенную в саду одного из преподавателей. Там, потягивая пиво на веранде, я услышал, как за моей спиной одна девушка прошептала другой. Он такой грустный, правда? На безоблачном небе высыпали мириады звезд. В траве тянули свою песню сверчки. Сострадательная девушка подошла ко мне, завела разговор. Она оказалась очень симпатичной, ясноглазая, жизнерадостная, как раз в моем вкусе. Я мог бы, наверное, увести ее к себе, но мне было достаточно легкого меланхоличного флирта. Так ухаживают трагические персонажи фильмов — опаленный войной ветеран или безутешный вдовец, проникшийся чувством к юной незнакомке, но постоянно возвращающийся мыслями к прошлому, весь ужас которого она в невинности своей не способна постичь. Я видел, как в ее отзывчивых глазах множатся искорки сочувствия — Чувствовал теплую волну желания спасти меня от меня самого. «Ох, красавица, знала б ты, на что готова подписаться», — подумалась мне, и не сомневался, что если захочу пойти с ней домой, она не будет против. Вот только я этого вовсе не жаждал. Ибо что бы ни думали добросердечные незнакомки, я не нуждался ни в обществе, ни в утешении. Я хотел одного, чтобы меня оставили в покое». С вечеринки я отправился не к себе, а в кабинет доктора Роланда, где я был уверен, никто и не подумает меня искать. По ночам и в выходные там было восхитительно тихо, и после возвращения из Коннектикута я проводил в этом убежище немало времени, читая, посапывая на диване, делая работу для шефа и домашние задания. Когда я добрался туда, в здании уже не было ни души. Миновав темный коридор, я запер за собой дверь и включил настольную лампу. Потом настроил приемник на бостонскую станцию классики и, убавив звук, расположился на диване с учебником французского. Позже, когда меня начнет клонить в сон, можно будет выпить чайку и немного поваляться с детективом. От лампы шел уютный масляно-желтый свет. На полках загадочно посверкивали золотыми буквами переплеты ученых трудов. В моих занятиях не было ничего недозволенного. И все же мне казалось, что я проник сюда обманом и предаюсь тайному разврату, и что рано или поздно эта запретная жизнь меня погубит. Между близнецами все еще царил раздор. Я чувствовал, что вина лежит на Чарльзе. Он был угрюм, раздражителен и по-прежнему пил больше, чем следует. Фрэнсис утверждал, что знать не знает о причинах ссоры, но я подозревал, что он лукавит. От Генри не было ни слуху, ни духу с самых похорон. В столовой он не появлялся, на звонки не отвечал. «Как по-вашему, Генри, в порядке?» — спросил я близнецов на обеде в субботу. «Ну да», — ответила Камилла, проворно орудуя ножом и вилкой. «Откуда ты знаешь?» Не донеся вилку до рта, она вскинула голову, ошеломив меня сиянием серых глаз. Я с ним недавно общалась. «Где?» «У него дома?» «Сегодня утром», — прибавила она, отправив в рот очередной кусочек. «И как он?» «Нормально. Не совсем еще, конечно, оправился, но в целом очень неплохо». Чарльз, подперев ладонью подбородок, мрачно созерцал нетронутую тарелку. Вечером близнецы в столовую не пришли. Я поужинал в обществе Фрэнсиса, а потом мы отправились к нему домой. Фрэнсис, проехавшийся перед тем по манчестерским магазинам, был весел и болтал без умолку. Когда мы занесли пакеты в квартиру, он принялся демонстрировать мне покупки. Пиджаки, носки, подтяжки, полдюжины пестревших всевозможными полосками рубашек, несколько шикарных галстуков. Один из них, из болотно-зеленого шелка в оранжевых горошек, был тут же подарен мне. Фрэнсис всегда щедро делился одеждой, охапками отдавая нам с Чарльзом еще вполне новые костюмы. Он был выше Чарльза и худой, как щепка, так что обычно мы перешивали их у одного хэмденского портного. Многие из них я ношу до сих пор. Сулка, Акваскутум, Дживс и Хокс. Трофеями его визитов книжны были жизнеописания Кортеса, «История франков» Григория Турского и монография отравительницы викторианской эпохи», опубликованная издательством Гарвардского университета. Последним он достал из пакета собрания микенских надписей из «Кноса», предназначенная в подарок Генри. Я полистал этот увесистый фолиант. Текста почти не было, только бесчисленные фотографии разбитых табличек с надписями на линейном письме «Б», которые воспроизводились внизу в виде фоксимиля. Среди прочих попадались изображения обломков с одним единственным знаком. «Ему понравится», — сказал я. «Надеюсь», — отозвался Фрэнсис. «Более скучной книги там не нашлось. Думаю, закинуть ее вечерком. Может, мне тоже его навестить?» «Как тебе угодно», — сказал Фрэнсис, закуривая. «Я, собственно, заходить не собираюсь, просто оставлю пакет на крыльце». «Да нет, я так», — ответил я, почему-то обрадовавшись, что ехать не придется. В воскресенье я с самого утра засел у доктора Роланда. Дело было к ночи, когда я осознал, что целый день ничего не ел, не считая крекеров с кофе. Собрав книги и заперев кабинет, я пошел посмотреть, открыт ли Гаудамус. Это заведение, прозванное студентами Гадюшником, располагалось в пристройке к кафетерию. Кормили там отвратительно, зато в зале стояла пара автоматов для пинбола и музыкальный автомат. Кроме того, хотя настоящего спиртного не подавали, разбавленное пиво в пластиковом стаканчике стоило всего 60 центов. Он был открыт, и я окунулся в душную толчую. Лично я чувствовал себя в гадюшнике очень неуютно. Но для студентов вроде Джада и Фрэнка он был центром вселенной. Вот и сейчас вместе с восторженной свитой прихлебателей они оккупировали целый стол и ожесточенно резались в какую-то игру, судя по всему, Согласно ее правилам, нужно было исхитриться ткнуть соперника в ладонь бутылочным осколком. Протолкавшись через толпу, я заказал пиццу и пиво. Пиццу пришлось ждать. И, глазея по сторонам, я вдруг заметил Чарльза, сидевшего в конце стойки. По его позе я сразу понял, что он пьян. Посторонний взгляд вряд ли распознал бы в нем сильно нетрезвого человека. Но я-то видел, что в него как будто вселилось чужое существо, неряшливое и апатичное. Я не мог понять, зачем он сидит в этой дыре и тянет дрянное пиво, если дома у него полно превосходного виски. — А, это ты? — Отлично, — проговорил он, повернув голову на мой оклик, и, понизив голос, сказал что-то еще, чего я не расслышал из-за музыки и шума. Чего — Чего-чего? — Денег, — говорю, — не одолжишь? — Сколько? Он принялся подсчитывать что-то на пальцах. — Пять долларов. Я протянул ему пятерку. Его кондиция еще не позволяла ему взять деньги без несчетных извинений и обещаний вернуть. «Понимаешь, я просто в пятницу в банк не успел». «Ничего страшного». «Не, серьезно!» Нетвердой рукой он осторожно достал из кармана мятый чек. «Это мне бабушка прислала. В понедельник сразу получу деньги». «Ладно, ладно», — сказал я, — «что ты тут вообще делаешь?» «Надоело дома торчать». «А Камила где?» «Понятия не имею». Кондиция его, с другой стороны, еще вполне позволяла ему добраться домой самостоятельно. Но гадюшник, как выяснилось, закрывался только через два часа, и мне решительно не нравилось, что все это время Чарльз просидит в баре один. В последнее время ко мне уже не раз подкатывались незнакомые люди, в том числе патологически охочая сплетен, секретарша с факультета общественных наук, и пытались вытянуть из меня подробности похорон. Я их отшил, применив метод, которому научился у Генри — Ноль реакции, безжалостный взгляд, и любопытствующий отступает что-то неловко бормоча. Эта тактика еще ни разу не подводила меня в трезвом виде. Но прибегнуть к ней на пьяную голову я бы не рискнул. Пьяный я, к счастью, не был, но сидеть в баре до тех пор, пока Чарльз не соизволит пойти домой, мне все равно не хотелось. Опыт подсказывал, любая попытка вытащить его из-за стойки приведет к тому, что он вцепится в нее мертвой хваткой и будет сидеть до закрытия подпитии им овладевал дух противоречия, и как капризный ребенок он начинал делать все наперекор. «Камила в курсе, что ты здесь?» — осторожно спросил я. Держась за край стойки, чарльз наклонился ко мне. «Чего?»